Морозы ударили неожиданно. Вот сегодня плюс пять, солнечно, приятный легкий ветерок, а просыпаешься утром все белым-бело от выпавшего за ночь снега. Температура минус десять. Долгожданный переходный период, когда температура постепенно понижается, примерно на градус в день, так и не наступил. Зима пришла сразу. И, как это бывает в России, надолго. Каннибалы исчезли мгновенно. Теперь их нельзя было видеть праздно слоняющимися по улице. Можно было кричать сколько угодно. На голос человека теперь никто не появлялся. Улицы сразу опустели, а ровный покров белоснежного слоя снега ни одна душа больше не тревожила своими ногами, оставляя на нем следы. Город в мгновение ока превратился в пустынный и безжизненный. Даже стая каннибалов куда-то пропали, совершенно не проявляя своего присутствия. Теперь действительно... Зрелище вокруг напоминало о том, что произошло что-то ужасное, неправильное под названием апокалипсис. В лесу, на снегу, можно было увидеть больше следов жизни, чем в пустующем от людей городе. Снега выпало сразу много. А мороз говорил о том, что первый снег вряд ли растает, как это обычно бывает. Хорошо, что, предполагая наступление ближайших холодов, задействовав все силы, обитатели дома утеплили все помещения – где предполагалось жить им самим и обитателям вольным и невольным. Окна, где была необходимость, на многих имелись хорошие стеклопакеты, обили многослойной пленкой, щели забили тряпьем, заклеили скотчем. На входах, помимо дверей, повесили теплое одеяло, делая таким образом воздушную завесу, предотвращая проникновение холода снаружи, с улицы, из подъезда. Отныне топить многочисленные печки приходилось постоянно – поддерживая плюсовую температуру в бассейнах с рыбой, чтобы вода не замерзла. Грибная плантация, размещенная в трех квартирах, хоть и была отлично утеплена, все равно дров требовала немало. Из всех обитателей девятиэтажки голуби оказались наиболее приспособленными к холоду. И все равно раз в день приходилось подкидывать пару дровишек на одну колонию, а их было целых 27. В одной квартире, их Женя называл «колонией», содержалось – Более 50 пернатых особей. Складывалось ощущение, что Женя переловил почти всех голубей в городе Саратов. Но это было не так. В ловушке на крыше постоянно попадались новые птицы и не только голуби. Расход небольшого количества дров компенсировался тем, что птица потребляла очень много пищи. Крупы, макароны улетали с устрашающей скоростью. Появлялись опасения, что их вряд ли хватит всей этой толпе на зиму. Но сразу забить всю птицу Женя не мог. Ему нужно было потомство, хотя с наступлением холодов хранить замороженные тушки голубя гораздо проще. Именно так он и поступил с основным количеством рыбы, оставив на развод четыре пруда с карпами, карасями и самами. Все они находились в одной квартире, и ее проще было отапливать, чем десяток квартир с бассейнами. Главное продержаться с этим поколением голубей до следующего лета. А следующей зимой он сможет выпускать всю эту ораву для того, чтобы они частично кормились сами. Только поэтому Женя вынужден был тратить немалый ресурс, чтобы сохранить колонию птиц. В тюрьме, где содержалась Настя со своей подругой, как-то они нашли общий язык между собой. Несмотря на бетонную стену между ними. При этом вели себя тихо и спокойно. Женя старался поддерживать температуру не ниже плюс 18. Это тоже стоило огромного количества топлива. По сути, ему приходилось полдня тратить на то, чтобы рубить, пилить, таскать бывшие диваны, шкафы, столы, двери, косяки из многочисленных квартир. Туда же в печь летела пластмасса, пластик, тряпки, что вряд ли пригодятся, в основном старье и синтетика. Дров необходимо было приготовить очень много, с хорошим запасом, так как шла подготовка к тому, чтобы отправиться выручать Николая из сезона номер один. Юля, оставшись одна с детьми, да еще будучи беременной, не в состоянии справиться с заготовкой дров, тем более с переноской их к многочисленным печкам. На нее и так падала огромная ответственность – кормить всех обитателей в девятиэтажке, топить печи, следить за детьми и собакой. Рыка решено было оставить, не брать с собой, все для его же безопасности. Поэтому Жене предстояло все показать Юле, где продукты питания, как, а главное, где готовить каши какой дозировки кормить рыбу и птицу, чтобы не перекормить и не дать голодать, как поливать, подкармливать, следить за грибами. Ну а главное, как и чем кормить обитателей в тюрьме. Были разработаны правила поведения в этом ранее закрытом от посторонних глаз заведении, что можно, а что категорически запрещено там делать. Для этого пришлось все показать Юле. Она отнеслась к этому не особо хорошо – но правило приняла и заверила, что все сделает, как сказал Женя. Тем более операция по спасению Николая обещалась быть недолгой. Андрей с Женей планировали справиться с ней за один световой день. В крайнем случае при появлении сложностей могли задержаться максимум до следующего дня, переночевав в подходящем для этого месте, а именно в Кунге Камаза. Его корпус легко выдержит нападение каннибалов, отстреляться с оружием, которое у них имелось, не составит труда. Тем более, была абсолютная уверенность и небеспочвенная, что все сумасшедшие будут сидеть по своим норам, и ничто не помешает выполнению их миссии. А предпосылки, чтобы так думать, имелись хорошие. Во время освобождения Камаза от бетонной плиты, упавшей на него, они не видели ни одного каннибала. Освободив машину, пришлось долго разбираться с ее механизмами, так как завести ее с первого раза не получилось – Несмотря на то, что дизельного топлива в баке было более чем половина. Этого вполне хватало доехать до СИЗО и обратно, причем проделать этот путь раз десять, так как по расчетам это расстояние было не больше десяти километров в обе стороны. Но КАМАЗ никак не хотел заводиться, а Андрей, как и Женя, не были специалистами в данной технике. Подозрения пали на аккумулятор. За несколько месяцев он наверняка мог разрядиться, тем более их оказалось целых два. Отсоединили, вытащили, кое-как подняли, тяжелыми оказались, поставили на зарядку. Пришлось завести генератор, опять расходы по бензину, которого катастрофически осталось мало. Решили после спасения Николая вплотную заняться бензином, тем более техника есть, ее только завести надо. А на КАМАЗе, да в отсутствии каннибалов из-за морозов, втроем, мужской компании, легко можно было опустошить резервуары ближайшей АЗС. После зарядки аккумуляторных батарей техника все равно не пожелала заводиться. Уже хотели переключиться на поиск другой техники в ближайших окрестностях. Когда Андрей, пробуя различные комбинации, нажимая разные тумблеры внутри кабины, пока Женя снаружи бдил, занимаясь его охраной с автоматом в руках, не нажал красную кнопку, находящуюся в неприметном месте, после чего повернул ключ зажигания и автомобиль, чихнув пару раз, приятно заурчал. Погоняв застоявшийся двигатель на разных оборотах, решили заглушить машину. Но не тут-то было. Повернув ключ зажигания, выключив панель управления, обнаружили, что дизельный двигатель, как ни в чем не бывало, продолжил работать. Как его заглушить оба не представляли. Андрей опять принялся нажимать все подряд, но это не помогло. Только позже они узнали опытным путем, что двигатель КАМАЗ заглушился с помощью небольшой педальки, больше похожая на металлическую кнопку, находящуюся под ногами, там, где была педаль газа и тормоза. В этот раз Андрей заглушил двигатель, попытавшись отъехать назад, съехать с крыльца дома, и включил передачу неправильно. Вместо задней врубил сразу пятую скорость. Как только «КамАЗ» был полностью освоен, прокатились по ближайшим дворам и центральной дороге. После чего на общем собрании, где присутствовал Рык, как полноправный участник домовладения, его голос тоже учитывался, Был назначен день выезда за Николаем. Машину подогнали под окна дома, в котором все проживали. и с третьего этажа с помощью лебедки загрузили внутрь все необходимое. Женя нарядился в свой невзрачный, но очень эффективный защитный костюм. Взял с собой заправленный огнемет, хотя при наличии оружия он вряд ли пригодится. Но, как говорится, запас не тянет. Да и не на себе его таскать. Техника этот вес даже не почувствует. Андрей оделся попроще. Но помня, как его не раз животные чуть не отправили на тот свет, все же не пренебрег некоторыми средствами индивидуальной защиты. На этот раз на нем красовался черный бронежилет. От пуль, конечно, не та защита, а вот от ударов, в том числе и колюще-режущим оружием, вполне сгодится. Зато по весу не сильно напрягал, сидел удобно и движений не сковывал. На голову надел простой мотоциклетный шлем, без защиты подбородка и ветрового стекла. В нем обзор был гораздо лучше. Руки и ноги защитил специальными накладками, сделанными из пластика по жененным чертежам. В его защитном костюме были вшиты точно такие же, изогнутые под тело пластиковые накладки. Они были очень легкими, но прокусить такую защиту даже крокодилу затруднительно. В общем, готовились серьезно и основательно. Продумывали маршрут, глядя на карту города – Действия в случае нештатных ситуаций, прокол колеса, поломка двигателя или внезапный снежный ураган. Сейчас погода всегда сюрприз. Нет больше гидромедцентра. Естественно, отрабатывалось возможное нападение как каннибалов, так и людей. После зэков больше никто не питал иллюзий. В КАМАЗе, несмотря на его безусловные плюсы, как проходимость, высоту, вместимость, имелся огромный минус. Кунг не соединялся с кабиной водителя. Попасть в него можно было только выйдя наружу. Только поэтому пришлось основной боезапас разместить в кабине, изрядно при этом потеснившись. Ведь в случае нападения большой стаи они будут отрезаны от возможности пополнить боеприпасы. Еды с водой взяли немного. Был расчет на быстрый налет на сезон номер один и такой же быстрый отход. Грузить боеприпасы и оружие, что осталось в оружейке, никто не собирался. Этого добра теперь хватало на годы вперед – с нынешним его использованием. Подъехать, вызволить Николая, если он жив, погрузиться и на полном ходу обратно. Такой план не должен занять много времени. Так зачем себя обременять пищевыми запасами? В случае, если Николай погиб или его на месте не окажется, задача оставалась такая же – покинуть пределы центра города как можно быстрее, отправившись в свое безопасное логово. В установленный для выезда день погода испортилась. С неба посыпался снег – На улице поднялся ветер. Немного посовещавшись, решили, что непогода даже на руку. Не так хорошо будет слышно двигатель машины на фоне ревущего ветра. Чтобы двигаться по заснеженной дороге, видимости было вполне достаточно. Но зато машину примерно через метр пятьдесят трудно будет заметить. Это значительно уменьшало риск быть замеченными нежелательными элементами, в виде стайканнибала или групп вооруженных людей, если таковые имелись. Для КамАЗа полуметровый снег не проблема. Конечно, не разгонишься как следует, но зато снежная вьюга быстро заметит следы автомобиля, которые могут привести опасность к дому, где все проживают. Еще раз проинструктировав Юлю, попрощавшись с Рыком и детьми, Женя зацепил карабин на спусковом механизме. Андрей уже сидел в кабине машины и прогревал двигатель. На сердце было тяжко. Он впервые покидал дом так надолго, да еще на такое большое расстояние. Запрыгнув на пассажирское сиденье, Женя положил на колени винторез. Винтовка снайперская специальная, с прикрепленным на ней ПСО, прицел снайперский оптический. Поставил оружие на предохранитель и махнул Андрею головой, что все в порядке, трогай. Оба посмотрели вперед, туда, где снежная буря закрывала дорогу. Занесенные снегом брошены автомобили. Дворники ритмично работали, постоянно поскрипывая, а их лица были напряжены и сосредоточены. Андрею не хотелось возвращаться туда, куда 9 месяцев назад закинула его судьба. Воспоминания о тюрьме сильно его угнетали, настолько сильно, что все тело непроизвольно дрожало. Женя во время подготовки свыкся с мыслью, что ему предстоит покинуть дом. И он очень надеялся, что это ненадолго. Не хотелось на продолжительное время оставлять Настю. Женя, конечно, доверял Юле и знал что она выполнит все инструкции, но почему-то внутри жгло грудь от нехорошего предчувствия. КамАЗ взревел и медленно поплыл по белоснежному морю, раздвигая снег в разные стороны, словно в воду. У обоих имелся опыт вождения только легковых автомобилей. Тренировочные выезды на прошлой неделе не успели дать хорошего опыта для вождения большого автомобиля. Слишком короткими они были по времени и расстоянию поэтому Андрей не торопился, старался двигаться так, чтобы не потерять контроль над высоким и габаритным КАМАЗом. На дороге то тут, то там виднелись высокие холмики засыпанных снегом машин. Метель собирала возле них снежные барханы, с ними тяжело было бороться. Приходилось разгоняться, чтобы разбить преграду и снега. Иногда машину немного заносило, вынуждая сбавлять скорость, что неминуемо влияло на проходимость. Выехали они, как только стало светать чтобы весь короткий световой день был в их распоряжении. Поэтому фары Андрей не включал. Их свет тоже мог заметить тот, чье внимание им бы не хотелось привлекать. С рассветом ветер только усилился, а снег нескончаемым потоком летел почти параллельно земле. На улице было жутко холодно. В кабине КамАЗа печка работала исправно. Создавая контраст в погоде снаружи, внутри было сухо и тепло. Женя вертел головой, всматриваясь в белую метель – пытаясь упреждающе заметить опасность, что может грозить снаружи. Иногда ему казалось, что он видит бегущие человеческие силуэты, но на поверку это оказывались деревья, стоящие вдоль дороги. По мостам, через железнодорожные пути, они решили не следовать, еще на стадии подготовки выбрав более длинный, но, по их мнению, безопасный путь в центр города. Когда впереди сквозь белую пелену летящего по ветру снега возникло упавшее дерево, выдававшее себя высокими ветками, торчащими снега, пришлось остановиться. На засаду это, похоже, не было. Дерево упало давно. Его ствол давно занесло снегом. Перескочить или переехать бревно было невозможно. Многочисленные толстые ветки говорили о том, что под снегом находится внушительный по объему ствол дерева. А какой бы камаз не имел мощность и возможную проходимость, такую преграду ему вряд ли преодолеть. Самое поганое – что объехать упавшее дерево не представлялось возможным. Справа проходили трубы теплотрассы, в которые въехал потерявший управление автобус, после чего упал на бок, перегородив дорогу. Слева — бетонный забор, выглядевший крепким. Они были не на танке, чтобы крушить бетонные стены. О таком они тоже заранее подумали. Вполне могло случиться так, что по пути мог встретиться автомобильный затор, который невозможно объехать ведь люди почти все разом сехали с катушек, превратившись в злобных тварей. Но тупых настолько, что самостоятельно остановить автомобиль они были не в состоянии. Следовательно, машины врезались на ходу друг в друга и различные преграды – дома, деревья и заборы. Поэтому алгоритм действий кое-какой имелся, да и дерево – это не брошенная машина. Сначала осмотрели внимательно окрестности – район вроде нежилой, промышленная зона – По этой дороге находились торговые центры по продаже автомобилей, различные офисы, торговые павильоны. Именно поэтому был выбран этот маршрут. Тут наверняка было мало народу, так как затмение человеческой расы произошло примерно в 10 утра. Не обнаружив визуально никакой опасности, приступили к действию. Первое, что было необходимо попробовать сделать, это оттащить дерево в сторону, естественно, не вручную. Все было заранее подготовлено. Если бы у них не получилось это сделать, в Кунге лежала бензопила, которой можно распилить дерево на части. Женя вытащил из сумки широкий буксировочный трос-ремень с карабинами на обеих сторонах. Перевел флажок предохранителя винтореза в боевое положение. Андрей также был вооружен винторезом, его тихая стрельба как раз для такой операции, когда нежелательно привлекать к себе внимание огнестрельными выстрелами. Одновременно открыли двери, еще раз внимательно осмотрели окрестности, не торопясь начали выходить из кабины автомобиля. Тут спешка ни к чему. Двигатель Андрей не глушил. Вообще было принято решение, что во время всей спасательной миссии двигатель не глушить, разве только в экстренных случаях, которых не должно быть много, ну, например, если придется ночевать в кунге автомобиля. Женя выпрыгнул из кабины КамАЗа первым и тут же провалился в снег по колено. Опять огляделся, готовый в любую секунду открыть стрельбу и запрыгнуть обратно в автомобиль. Убедившись, что ему ничто не угрожает, направился к дереву. В Вьюга свистела, а снег налипал на стекло защитного шлема. ити было трудно. Сам защитный костюм довольно-таки объемный, а тут еще снег вяжет ноги, да и в лицо бьет сильный порывистый ветер. Зато в нем было тепло, его конструкция была такова, что он не пропускал жар пламени огнемета, а значит, холод тоже не мог проникнуть через многословную ткань и пластиковые щитки с поролоновым смягчителем. У Андрея была задача охранять Женю, но делать это так, чтобы не отходить от кабины автомашины далеко. В случае нападения именно Андрей должен был нейтрализовать проблему. А если это невозможно, то предупредить Женю об опасности, откуда она исходит, после чего как можно быстрее оказаться в кабине автомобиля, чтобы корпуса машины прикрыть напарника» ведь Женя, занятый закреплением буксировочного троса, не может контролировать обстановку вокруг. Накинув на толстую ветку синтетический ремень, закрепив петлю карабином, Женя направился к машине, чтобы то же самое проделать с буксировочным ремнем на переднем фаркопе КамАЗа. Высоко поднимая ноги, пробивая себе путь через снег, Женя сквозь заснеженное стекло, из-за разницы температуры снаружи и внутри шлема снежинки прилипали к стеклу, Увидел знакомый силуэт позади Кунга Камаза. Андрей не мог видеть то, что происходило со стороны пассажирской двери кабины, так как находился в передней части машины со стороны водителя. Так ему проще было видеть Женю. Естественно, для него визуальной мертвой зоной была задняя часть Камаза и пассажирская сторона. Прямо возле заднего колеса виднелся силуэт Рыка с торчащими вверх ушами и смотрящего прямо на Женю. Женя остановился. Протер стекло от начавшего таять снега, мешавшего обзору, и понял, что собака а это была именно собака, но совершенно другой породы, чем оставшийся дома рык. Она была больше похожа на немецкую овчарку, высокая, с длинной черной шерстью, свисающей по бокам. Смотрела на Женю, низко наклонив голову, пасть закрыта, хвост параллельно земле, совершенно не колышится. Собака, замерив на месте, наблюдала за человеком. Женек! «Собака!» — послышался глуховатый голос Андрея. Вьюга своим свистом перекрывала часть звуковых волн, исходящих от Андрея. Напарник не мог видеть овчарку возле заднего колеса, на которую смотрел Женя. А значит, речь шла о другом звере. Поэтому он повернулся в сторону дерева, то есть за спину. В снежном тумане снега проглядывался силуэт крупной собаки непонятной породы. Она стояла боком в полный рост. Ее голова была повернута в сторону машины и друзей. Две собаки не могли представлять угрозу двум вооруженным людям, но кто сказал, что их всего лишь две? Обычно собаки собираются в более крупные стаи. Тем более нужно учитывать, в каком сейчас мире мы находимся. И если эти собаки выжили, то они явно не просты и, скорее всего, многочисленны. Чтобы прокормить такую стаю. Мяса в последние полгода было достаточно лишь для того, чтобы самому не стать завтраком или обедом. «Вон еще две, за автобусом!» – крикнул Андрей. Скорее всего, он тоже понял, что их берут в кольцо, так как тут же вскинул свой интерес, пытаясь прицелиться. Женя, не теряя времени, подпрыгивая, чтобы легче было преодолеть снег под ногами, направился быстрым шагом к машине. Фаркоп забился снегом который от постоянного давления спрессовался, так как «КамАЗ», двигаясь вперед, все время пополнял новой порцией снега железное кольцо. Рукой в перчатках не получилось выбить снег, ставший почти льдом, поэтому Женя вытащил нож из ножен, висевших на боку, и дело пошло быстрее. Сзади послышались щелчки выстрела винтореза. Это отвлекло Женю от его работы. Оставалось лишь накинуть трос на кольцо и закрепить карабин. Повернувшись, чтобы посмотреть, куда это стреляет Андрей, Женя понял, что они попали. У него практически не было времени, чтобы вскинуть свое оружие, так как в его сторону неслось, поднимая снежную пыль, по меньшей мере около двух десятков крупных собак. Звук выстрела винтореза, по всей видимости, их не пугал, так как звучал почти игрушечно. Боковым зрением, насколько позволял шлем, он увидел, как Андрей отступает к кабине КАМАЗа, Продолжая при этом стрелять в сторону снежной лавины, в которой можно было разглядеть хвосты, уши и оскаленные морды. Прошло не больше секунды, лицезрение всего этого великолепия, как неведомая сила толкнула его в грудь, заставив удариться спиной об радиаторную решетку кабины КамАЗа. После этого, что-то, схватив его за ноги, резко дернуло на себя, стащив с кабины в снег, куда он упал на спину. Тут же мгновенно, не давая помниться, сильные тиски сдавили шейные пластиковые щитки. Если бы защита шеи не становила сильную челюсть с огромными клыками, Женя бы даже не понял, от чего он умер. Крупная собака просто бы вырвала ему пол шеи с трахеей щитовидной железой. Но костюм и в этот раз играл свою роль на все сто. Женя был в нем, словно в скафандре. Другие собаки вцепились во все конечности, растянув Женю, словно на дыбе, Гигантский пес, сдавивший его шею, полагал, что душит свою жертву, однако все же пытался оторвать плоть, постоянно тряся своей головой. Отчего в глазах Жени летали искры? Несколько псов цепились в район живота, пытаясь порвать брюшную полость и выпустить внутренности наружу. Женя испытывал лишь один дискомфорт. Он не мог шевелиться, его плотно удерживали, прижали к земле, но вот проникнуть сквозь костюм ни одной собаки пока не удалось». Конечно, это не могло продолжаться бесконечно. В конце концов, каким бы ни был крепким костюм, зубы многочисленной стаи все равно найдут лазейку и потихоньку разберут защиту костюма на составляющие и доберутся до плоти. Где Андрей был неизвестно, так как сквозь рычание, повизгивание и движение десятка крупных собак Женя ничего не слышал вокруг. Бинтовка во время атаки стаи упала в снег. Да невозможно было ей воспользоваться в такой суматохе, Пистолет висел на боку в кобуре, до него тоже не дотянуться, руки плотно удерживают, растаскивая в разные стороны. Но в ладони так и остался лежать нож, которым он чистил фаркоп от снега. Это было великолепное холодное оружие, такое, на которое лишь раз взглянув, даже не неведающий в этом вопросе человек сразу скажет с восторгом в голосе «Вещь!» «Небольшой, с лезвием не больше 15 сантиметров, сделанным из великолепной стали с отличной заточкой». С непритязательной на вид ручкой из черного дерева. Без всяких там наворотов видят дола, называемый в простонародье «кровостоком», что в корне неправильно, орнаментов или рисунков каких-либо украшений. Простой, надежный нож. Его Женя нашел в одной из квартир, и, судя по состоянию ножен, хозяин не пылил его на полках. Лишь раз, использовав его в качестве разделочного инструмента, Женя понял, что лучше ножа не найти». Этот кусок железа резал кости рыбы и птицы, словно раскаленное железо масло, совершенно не требуя усилий, при этом оставаясь таким же острым после использования. И можно было бриться в прямом смысле этого слова. Руку, в ладони которой лежал нож, удерживала одна из собак, вцепившись зубами в предплечье, при этом кисть была совершенно свободна. Псина натянула руку на себя, постоянно трясла мордой, пытаясь порвать препятствие. Впрочем, так делали все собаки, пытаясь побыстрее с ним покончить и добраться до вожделенного мяса. Пока пес, что держал его за горло, делал, как все, в его голове не могла появиться какая-либо мысль, так как мозги от постоянной встряски не соображали. Но как только Женя замер, пес стал вести себя спокойно, лишь утробно рыча удерживать Женю, прижимая к земле. Мозг выдал блестящую идею, что делать дальше. Вывернув кисть с ножом... Женя принялся лихорадочно вертеть ее, пытаясь достать лезвие морду животного, удерживающего руку, либо порезать одну из многочисленных лап, что мельтешили вокруг. Собаки не стояли на месте, их было слишком много, и каждая пыталась добраться до него и укусить. Он не знал, попал лезвием куда или нет, но рука, в которой был нож, неожиданно стала свободной. Не теряя времени, за руку могла вцепиться другая собака, Тут же нанес удар по черной псине, что удерживала его за горло. Женя не целился, бил куда попадет, особо не задумываясь. Нож легко, совершенно не чувствуя сопротивления, вошел в тело животного. Лишь удар ладони плоть собаки сказал ему, что лезвие полностью погружено в пса, и он, вытащив его, продолжал бить снова и снова. Лишь на пятом или шестом ударе собака взвизнула и, отпустив шею, шарахнулась в сторону – напоровшись на своих соплеменников, которые плотным кольцом обступили лежачего в снегу Женю. Это не остановило его. Справа находилась следующая жертва, и он продолжил наносить удары ножом налево и направо, вгоняя узкое и чрезвычайно острое лезвие в бока, шеи и лапы. Вокруг поднялся виск раненых зверей, и в его руку с ножом мгновенно вцепились зубы, не давая возможности продолжить делать фарш из нападающих. Но зато он успел освободить правую руку, которую тут же прижал к телу, закопал ее под снег, чтобы ее больше не могли схватить и оттянуть в сторону. Пытаясь на ощупь, в перчатках чувствительности никакой, но зато они спасли его кисти от острых зубов, обнаружить кабру с пистолетом. Женя понял, что она съехала и теперь находится под ним, в районе поясницы. Приподняться не дали. На его грудь тут же встал тяжелый самец, у которого из лапы сочилась кровь. Значит, успел подранить, подумал Женя, когда в его защитный фартук на шлеме, защищающий шею от укусов сзади и по бокам, впился этот подранок и так сильно замотал головой, что уже не потемнело в глазах. За надежность ремешков, удерживающих шлем на его голове, он не переживал. Был опыт, когда каннибалы срывали защиту с его дурной головы, и этот опыт был учтен. Женя помнил, как прикрепив ремешки покрепче, чтобы не порвались был этими же ремешками чуть ли не задушен, когда каннибал пытался стащить его с него, ведь крепление было на подбородке. Тогда крепление шлема чуть не сработало, как удавка. Теперь, имея такой горький опыт, он прикрепил шлем стальными тросиками к самому костюму. Это не мешало крутить головой, запрокидывать ее, но защита головы надежно удерживалась на месте. Не прекращая попытки приподнять таз, чтобы просунуть руку под себя, Кабуре с пистолетом Макарова, у которого уже был патрон в патроннике, вопреки всем инструкциям безопасности, Женя пытался елозить из стороны в сторону. Напавшие псы оказались упитанными и довольно тяжелыми, при этом, видя его движение, набрасывались на него с большой яростью и энтузиазмом. Поняв свою ошибку, он замер, перестав сопротивляться. Стая продолжала рвать его, но он мог себе это позволить, лежать спокойно, понимая, что до плоти им еще долго добираться. Вскоре сначала одна, потом вторая собака отпустили его, продолжая стоять над ним, высунув языки, тяжело дыша. Как только хватка почти повсеместно ослабла, Женя приподнял таз и тут же просунул за спину руку. Это сработало как спусковой механизм, на него мгновенно набросились сразу всей стаи. Но рука уже лежала на кабуре, а пальцы искали металлическую кнопку с ремешком, чтобы открыть кабуру. Как только его рука легла на рукоять пистолета, он опять замер, притворяясь мертвым. В этот раз его трясли дольше, а собака, что стояла передними лапами на его груди, вцепилась в горло, утробно рыча и брыжа слюной. Медленно, почти незаметно, Женя вытянул руку из-под себя, понимая, что если поднимет руку с пистолетом, то стая мгновенно вцепится в нее и не даст нормально стрелять. Держа оружие под перепаханным от собачьих лап снегом, направил дуло пистолета в заднюю часть пса, что держал его за горло и нажал на спусковой крючок. Ничего не произошло. Сначала охватила паника, что оружие неисправно, но, успокоившись, Женя вспомнила о флажке предохранителя. Женя, конечно, не сумасшедший носить заряженный пистолет без страховки. Такое оружие в любой момент может выстрелить, чаще всего тогда, когда этого не ждешь. Сдвинув флажок, стараясь делать это медленно, под снегом, опять направил дуло пистолета на филейную часть собаки, которая, почувствовав его легкие движения, еще сильнее зарычала. Патрон пистолета Макарова не имеет тех возможностей, что у автомата Калашникова. Он не создан для войны, так как применяется в основном в войсках внутреннего назначения – МВД, Росгвардии, ВСИН. Его пуля предназначена остановить противника, а не прошить его насквозь вырвав при этом части тела и внутренние органы. ПМ — оружие ближнего боя, и в ближнем столкновении он очень страшен. Собаку, словно невидимая сила, отбросила на КАМАЗ. Стекло защитного шлема забрызгало кровью. Она даже не успела взвизнуть. По-прежнему, находясь в лежачем положении, лишь приподняв голову для лучшего обзора, Женя, не приподнимая руку прямо от бедра, открыл беглый огонь по собакам. Выстрел пистолета Макарова, в отличие от винтореза, очень громкий. Уже на пятом выстреле стая кинулась в рассыпную, и Женя смог приподнять корпус, приняв сидячее положение. Вокруг него снег покрылся кровью. В метре от него лежали пять мертвых собак. Некоторые были убиты еще ножом, который продолжал лежать в ладони левой руки. Убегая, стая визжала, рыкала. Вслед за ней тянулось множество кровавых струек по белоснежному снегу. Как только обойма в ПМ опустела, сверху послышались позвякивания выстрела винтореза. Женя поднялся на ноги и посмотрел на крышу кабины КАМАЗа. Андрей был жив и цел. Он успел залезть на Кунг, где стая не могла его достать, и вел прицельный огонь, плотно всматриваясь в ПСО. Не желая больше испытывать судьбу, Женя подобрал засыпанную снегом винтовку, после чего закрепил буксировочный трос на фаркопе и, постоянно оглядываясь, нырнул в кабину машины на пассажирское сиденье. Нужна была передышка. Хотелось посидеть в безопасном месте, осмотреть себя, выявить повреждения на костюме. Андрей не стал себя заставлять ждать. Перепрыгнул с крыши Кунга на крышу кабины. Потом, не спускаясь на землю, стараясь держаться от нее как можно выше, залез в кабину. Дерево получилось оттащить лишь с пятнадцатой или семнадцатой попытки. Где-то под снегом зацепилась за что-то ветка и не давала возможности перетащить упавшее дерево. Вылезать наружу, чтобы решить эту проблему взмахом топора, желания как-то не было. Тем более стая собак никуда не делась, так и кружила где-то неподалеку. Отдельной группой можно было заметить среди снежной мглы, но близко они не подходили. Вытащив дерево на открытое пространство, убрав его с проезжей части дороги, Андрей подогнал машину бампером вплотную к дереву и сделал приглашающий жест. Теперь не надо далеко ходить, отцепи троса назад, а я тебя прикрою. Почему я? Наиграно удивленно спросил Женя. У меня нет такого костюма, меня бы они точно порвали, возмутился Андрей и продолжил. Я сверху наблюдал, как они тебя. Того. Страшное зрелище, я тебе скажу. А главное, стрелять невозможно. Мог в тебя попасть. вы бы бросил, подсказал Женя. Андрей сделал виноватое лицо. Извини, перепугался так, что не сообразил. Да ты красавчиком оказался. Выкрутился быстро, хорошо ножом так поработал. Вечно можно на это смотреть. Женя улыбнулся, но Андрей этого не увидел. Так как находился в шлеме, забрызганном кровью, после чего, тяжело вздохнув, сказал. Ладно, я пошел. Он передвинул кобуру пистолета на живот, перезарядил пистолет, убрал нож в ножны и выпрыгнул из кабины КамАЗа опять в снежную бурю. Отстегнув карабины, сматывая буксировочный трос, постоянно оглядываясь, вокруг слышалось рычание и поскуливание, иногда можно было разглядеть метавшиеся тени среди снежной пелены, Женя поймал себя на мысли, которая никак не давала ему покоя, пока он не оказался в кабине машины. Андрюха. А ты заметил, что эти собаки не лаяли? Ведь собаки всегда гавкают, а эти как волки, высказал свои мысли Женя. Андрей посмотрел внимательно на снежную бурю за окном. Эй правда, не лаяли. Это точно немцы были. Я их хорошо разглядел. Все как на подбор. Такое ощущение, что с одного питомника сразу видно, что породистые. Но не лаяли это точно. Странно, ответил Андрей, имея в виду под немцами немецких овчарок. Тогда почему они черного цвета?» Спросил Женя, прекрасно помня, что овчарки этой породы имеют коричневый окрас и лишь их спина с пастью черного цвета. «Я точно не знаю, слышал лишь только, что немецкая овчарка имеет два окраса – обычный коричнево-черный и чисто черный. Причем черные овчарки крупнее своих сородичей, встречаются редко и стоят гораздо дороже. Наверное, где-то здесь поблизости питомник был, про немецких овчарок, именно с таким окрасом. А как всему пришел конец, они сбежали, объединились в стаю», — ответил Андрей, плавно трогаясь с места, продолжая намеченный путь. «Большой, наверное, питомник был. Их никак не меньше двадцати было», — сказал Женя, продолжая всматриваться в мечущиеся в снежной мгле тени собак. «Гораздо больше. Те, что на тебя напали, скорее всего, были передовым отрядом». Я с крыши видел еще несколько групп собак, обходивших нас тыло. И, прибавив газу, как только машина миновала участок, где раньше лежало дерево, ответил Андрей. Затем продолжил. «Такой стаи наверняка животные не страшны. Они сами, кого хочешь, сожрут. Да и бегают собаки гораздо быстрее любого сумасшедшего. Заманивают туповатых подальше от остальной группы, а потом разрывают на части. Скорее всего, именно так и охотятся. Не лают, потому что сообразительные». Овчарки вообще очень умные, так что не удивлюсь, если именно по этой причине не выдают себя своим лаем. Непонятно только, почему они на нас напали. По нам вроде видно, что мы не эти. Женя задумался. В словах Андрея имелся смысл. Стайные животные всегда очень сообразительны и имеют довольно обширную тактику охоты. Это даже по каннибалам видно. Те тоже, находясь в группе, умом намного превосходят одиночек. Получается, что в нынешнем мире, где человек потерял венец вершины пищевой цепочки, эту вершину займет кто-то другой. И на останках человечество вполне сможет преуспеть. Эволюция крайне консервативна и сохраняет самое важное и проверенное, а именно разум появляется только у хищника, обязательно социального, живущего группами, стаями. Кто теперь займет эту нишу? То, что человечество уже вымерло, Женя не сомневался. Это лишь вопрос времени. Он вынужден наблюдать последнюю агонию Homo sapiens. Даже если удалось выжить некоторым таким везунчикам, как он, Андрей, Юля, дети, а таких по всему миру наверняка наберется немало, то они настолько разобщены, находятся в жесточайшей изоляции, что неминуемо погибнут. Лишь по одной причине. Не хватит генетического разнообразия. Начнутся близкородственные скрещивания, что приведет к вымиранию. Он бы не поставил на такое человечество и гроша. Максимум лет сто, и оно исчезнет как вид. Тем более болезни, голод, убийства себе подобных никто не отменял. Напали, потому что посчитали легкой добычей. Они наверняка уже одичали, и человек теперь им не хозяин. После того, как они этого человека на завтрак, обед, ты ужин хавают. Зато теперь мы точно знаем, что кроме рыка... Все остальные собаки, что умудрились выжить в этом мире, больше не друзья человека, — ответил Женя. Андрей, прибавив газу, обезжая очередную легковушку с шапкой снега на крыше, добавил. «Точно, ты прав, Женек. Теперь и не наша пища. Жаль, что тех пятерых псов не забрали. Крупные экземпляры, каждый, наверное, килограммов пятьдесят весит. Столько мяса!» Женя, отстегнув боковые тросики на шлеме, снял его и с любопытством посмотрел на Андрея. «Ну а что? «Собака тоже мясо. Их, например, корейцы едят, да и китайцы тоже не брезгуют. Сам не пробовал, но, говорят, мясо вкусное». Продолжая рулить, смотря на дорогу, поделился Андрей. «Я зато пробовал. У меня друг кореец». Женя замолчал на какое-то время, задумавшись и продолжил. «Был. В общем, угощал. Скажу, что действительно мясо у собаки интересное, необычное, но вкусное, правда. Безумно острое, хотя у них вся кухня такая». Затем, помолчав, обдумывая, что-то добавил. «Можно на обратном пути зацепить. Не пропадать же добро». Андрей, понимающий, кивнул головой, не отвлекаясь от дороги. За поворотом их ждал затор. Несколько машин, в том числе и одна бетономешалка, врезались в грузовой ман. Естественно, их частично занесло снегом. Ветер намел с на ветреной стороны хороший такой сугроб, который их КАМАЗ вряд ли преодолеет. Лопаты они с собой взяли — Но там было столько снега, что до темна не управишься. Да и тяжелые машины в заторе присутствовали, а их просто так не оттащишь, даже на Камазе. С подветренной стороны, если заехать на бордюр и проехать по обочине, где снега было не так уж много, мешали выстроившиеся в ряд тополя, свечками уходящие в серое небо. Сразу за ними находились все те же трубы теплотрассы, что проходили почти вдоль всей этой дороги. Так что объехать деревья тоже не получалось. Они остановились и задумались, что делать дальше, сразу забыл о собаках. «Не вижу другого выхода, как повернуть назад и попробовать через мост проехать. Я же еще осенью как-то доехал до тебя, вернее, до соседнего дома. Правда, на тот момент был совсем плох и не видел, каким путем передвигались. Я внутри Кунга находился. Помню лишь, что часто по обочинам ехали, так как трясло не по-детски. Так что, скорее всего, ехали через город по центральной улице». «По парку точно половину пути преодолели. В тот раз КАМАЗ шел на приличной скорости, не то что мы сейчас плетемся кое-как», – высказался Андрей. Женя не торопился с ответом. Одел шлем обратно, застегнул карабины на крепежных тросиках, поправил пластиковые фартуки, обшитые брезентом, защищающим шею. Тяжко вздохнув, открыл дверь, удерживая винторез поудобнее, и выглянул наружу. Посмотрел назад, вперед и, перекрикивая ветер, спросил Андрея, «А если деревья спилить? Прямо под корень, пониже, чтобы днищем не задеть». Андрей приподнялся, внимательно присмотрелся к тополям. Деревья на обочине стояли плотно, примерно через полтора метра каждая. За затором из машин со стороны тополей сразу начиналась территория АЗС. Она была чиста от машин, и по ней легко можно было проехать, чтобы, объехав затор, выехать обратно на дорогу. Но до самой АЗС Путь преграждали восемь взрослых тополей, примерно 30-40 см в диаметре каждый. Спилитель бензопилой, что лежало в Кунге, не составит труда. Но кто знает, бензопила, какая бы она продвинутая ни была, далеко не бесшумный инструмент. Ее рев двигателя, даже несмотря на снежную пургу и завывающий ветер, услышат все, кто ближе полукилометра вокруг. Тем более они удалились от стаи собак, что напало на них примерно на такое расстояние. «Мне кажется, опасная затея», — настороженно подтвердил свои размышления Андрей. Женя влез обратно и закрыл дверь. «На мосту по-любому машин полно. И там разъехаться негде. Мы же не на велосипеде двигаемся. По какому мосту из трех вы переехали, неизвестно. Ну, тебе неизвестно. Получается, будем тыкаться наугад, проверяя все три моста, терять время. Не забывай, что осенью снега не было». Дорогу прекрасно видно. Это не сейчас, когда колеса наполовину в снегу, поэтому и гнали на приличной скорости. Даже если найдем мост, по которому можно спокойно переехать, то наш путь ляжет через густонаселенные районы. Ты гарантируешь, что нас не начнут преследовать, тем более мы плетемся щерепашей скоростью? Еще на мосту легко засаду устроить, перегородить въезд и выезд и все. Мы приплыли, озабоченно сообщил Женя. Можно подумать, на нас здесь засаду нельзя организовать. — раздраженно ответил Андрей, но он понимал, что Женя прав. «Искать тот самый мост получится долго. Если сразу не повезет, так как расстояние между ними приличное. Объехать машины на мостах гораздо труднее из-за ограниченной ширины строения. А в случае столкновения с автомобильной пробкой наподобие той, что впереди, объехать ее не получится, а развернуться на мосту невозможно. Ты забыл простаю собак? Они наверняка где-то тут недалеко». Как собираешься отмахиваться? Бензопилой, Женя, пожал плечами, выхода другого нет. Ну и как ты планируешь это провернуть, все еще находясь на взводе, спросил Андрей, ясно давая понять, что сам он не полезет на улицу, считая эту затею авантюрой, по крайней мере, не на землю предпочтет находиться на Кунге и страховать Женю повыше от черных псов? Женя не собирался просить Андрея рисковать, прекрасно понимая, что тот практически беззащитен перед зубами собак и каннибалов. Бронежилет, пластиковые щитки вряд ли его спасут. Ведь шею, кисти, пах защищает лишь слой ткани. Не знаю, получится или нет, но ты вплотную к дереву подгони машину. Сам на крышу кунга полезай. Смотри в оба по сторонам, чтобы не прозевать возможную опасность. Если все нормально, я покидаю кабину, спиливаю дерево, сваливаю его, освобождаю путь. Тем самым прыгаю за руль и подъезжаю к следующему дереву и так далее. А ты все это время находишься сверху на крыше кунга, следишь за обстановкой вокруг. Как только возникнет какая-либо угроза, я бросаю пилу к тебе на кунг или за руль, в зависимости от ситуации. Винторез не буду с собой брать, он мне мешает работать, все время с плеча спадает. Но ты его возьми с собой на кунг, в случае шухера я его у тебя возьму, два ствола будет легче отбиться». Андрей покачал головой, как бы взвешивая услышанную информацию, обдумывая ее и утвердительно махнул в знак согласия. «Ну хорошо, давай попробуем. Ты только не геройствуй там. Я, если что, подозрительное, сразу дам знать. Лучше перебдеть, чем недобдеть». «Как скажешь», — утвердительно ответил Женя. Бензопила была почти новенькой. Ту, которую Женя использовал в доме для пилки дров, так и осталось лежать в четвертом подъезде. С этой провели профилактические действия, испытания, затем заправив ее и, взяв две полуторалитровые пластиковые бутылки бензина про запас плюс литр машинного дешевого масла, закинули все это добро в кунг КамАЗа. Андрей стоял на будке в полный рост, нервно оглядываясь, постоянно прикладываясь к оптическому прицелу ПСО и пытаясь заметить беду издалека. Женя, находясь в кунге, проверил пистолет и нож. Закинув в карман еще пару запасных магазинов к пистолету Макарова, забитыми заранее маслятами, схватил бензопилу и пошел на выход. Ветер не собирался успокаиваться, даже наоборот, усилился, а вот небо немного просветлело. Снег прекратился, и вокруг кружились снежинки, поднятые с земли. Вытянув подсос, Женя подкачал бензин, встроенной силиконовой грушей, напоминающей прозрачный наперсток. Дернул пару раз рукоятку стартера, закрыл подсос, проверил, включен ли выключатель и еще раз резко потянул на себя ручку стартера. Бензопила заревела на всю окрестность. Мир давно уже отвык от таких звуков, поэтому любой громкий звук казался чуждым и непривычным. С деревьев в испуге спорхнули птицы, тревожно застрекотав. Во время заготовки дров Женя набрался кое-каких навыков работы бензопилой. Иногда путем проб и, к сожалению, ошибок, но вот здоровенные деревья ему еще не приходилось рубить или пилить. Их по объективным причинам не было в квартирах. Мебель, дерные косяки, ламинат – все это давалось бензопиле с легкостью, особенно если эти материалы заранее подготовить и закрепить. Предполагая, что с такой проблемой они вполне могут столкнуться во время своего намеченного путешествия, Женя пролистал ни одну книжку из своей большой библиотеки. Склад найденных книг или по-простому библиотека занимал все пространство трехкомнатной квартиры, в которую он перетащил подходящие шкафы, имеющие множество полок. На них рассортировал найденные в квартирах книги по содержанию. Все полки заняли издания, необходимые для жизни. Кулинария, обработка древесины и железа, химия, медицина, сельское хозяйство, животноводство, птицеводство, пчеловодство и многое другое. Художественные книги складывал просто на пол в стопки, не разбирая их по сюжетам. Но это не было времени. В наступившей новой эре бумажные книги стали единственным источником информации. Теперь они заменяли Жени YouTube. Книга Юналиса Руб, изданная еще в 1959 году, имела хорошие наглядные иллюстрации. Как можно, а главное нужно, пилить вертикально стоящее дерево. В этом ничего сложного не было. Главное следовать инструкции, и ты не только спилишь, но и свалишь в нужном для тебя направлении любое дерево. Имея в руках бензопилу, этот процесс не займет много времени, максимум пару минут. Женя деревья решил укладывать на дорогу, а если быть точнее, то на машины, что, неожиданно потеряв управление, устроили непроходимый для автотранспорта участок на дороге. Он понимал, что шума от этого будет очень много, но банально другого направления просто не было. Упав на трубы теплотрассы, дерево может повести себя непредсказуемо, завалиться обратно, опять перегородив проезд. А это прибавит много лишней работы. Дерево придется пилить на части, носить тяжести, что в защитном костюме по глубокому снегу ужасно неудобно. Первое дерево упало на капоты на марки, задев своей верхушкой бетоновозку, что стояло как раз за ней. Ствол упавшего дерева значительно выступал на обочину и мешал будущему проезду КамАЗа. Пришлось его укоротить. После чего Женя приступил сразу ко второму дереву. Войдя в азарт, он позабыл, что планировал подгонять автомашину поближе к каждому дереву. Когда он делал очередной надпил на стволе третьего дерева, бензопила, набирая максимальные обороты, ревела, как ненормальная. Только поэтому Женя не услышал крики Андрея, а его выстрелы из винтореза тем более. Закончив с распилом, Женя выпрямился. Спина затекла, так как, чтобы дерево спилить как можно ниже, приходилось ногой разгребать снег. При этом бензопилу некуда было положить, кругом сугробы, а затем нагибаться в три погибели, чтобы достать ствол дерева пониже. Разминая ноющую поясницу с работающей бензопилой в руках, он обратил внимание, что Андрей принял боевую стойку и приложился к прицелу. Направил оружие в сторону автозаправочной станции, которая находилась уже не за спиной, а затем винторез в его руках дернулся, слегка подавшись назад. И Женя ясно увидел вылетающую гильзу из снайперской винтовки. Звука выстрела он не слышал, но в этом не было ничего удивительного. Шум бензопилы перекрывал все звуки вокруг. Стало понятно, что Андрей стреляет в кого-то, кто находится уже не позади. Резко повернувшись, практически крутанувшись на месте, Женя увидел, как в его сторону, на возможно максимальной скорости, поднимая ногами снежную пыль, бегут несколько каннибалов. И теперь легко можно было узнать, ни чем не перепутаешь это зрелище. За прошедшие девять месяцев у мужчины отросли бороды и усы, которые ухоженными трудно было назвать, спутанные волосы с остатками предыдущих трапез в основном уже высохших, но иногда встречалась и свежая кровь. У обоих полов из-за отсутствия хорошего парикмахера, шампуня и теплой воды на голове красовалась копна засаленных, превратившихся в комок грязи волос. По внешнему виду сразу стало ясно, что эти представители каннибалов относятся к так называемым «тупым». Те, которых Женя называл разумными, хотя это было ошибочное определение, там разумом и не пахло, внешне выглядели на порядок лучше. Скорее всего, они были хитрыми, ушлыми, причем, находясь в стае, могли действовать сообща, грамотно корректировать действия своей группы, а не ломиться на пролом, как эти пятеро. Но все равно, при этом так называемые «разумные каннибалы» были похожи на бомжей рухнувшего мира. Было видно, что они следят за своей внешностью, даже меняют одежду, но это было настолько неумело, Что можно сказать, по сравнению с человеком разумным они были еще теми грязнолями. Недавно напавшие немецкие овчарки тоже действовали продуманно и толково, окружили свою жертву, взяв кольцо, направили передовую группу, отсекая пути бегства, но их же не называют разумными. Но в нынешней ситуации все эти рассуждения не имели никакого смысла, потому что, неважно, моются каннибалы или нет, прутно проломали, грамотно окружают свою жертву. Главным оружием стремительно приближающейся пятерки была их грубая и всесокрушающая сила, которая очень эффективна против тех, кто находился в зоне их досягаемости или на открытом участке местности. А Женя как раз сейчас находился на открытой местности, очень далеко от безопасной высоты Кунга-Камаза, куда он должен был попасть в случае подобной ситуации. Добежать до машины он не успеет. Каннибалам с их скоростью передвижения – преодолеть 15-20 метров в сущие секунды, несмотря на глубокий снег. Почему-то мелькнула мысль «жалко пилу». Хорошая, почти новая. Один из каннибалов споткнулся и завалился в снег, практически нырнув в него, скрывшись под белым покрывалом с головой. Женя понял, что Андрей достал его своим винторезом. Осталось еще пять. Он успел их посчитать, на это понадобилась доля секунды. Время замедлилось. Каннибала уже в пяти метрах, Женя видел их лица до мельчайших подробностей. Его всегда поражало их выражение лица, вернее, его отсутствие. Что их сделало такими? Почему так произошло? В голову лезли разные мысли, совершенно не относящиеся к данной ситуации. Но это не пугало, казалось нормальным. Еще один каннибала женского пола замерев, вытянувшись как струна, по инерции полетел снег. Четыре каннибала. Он выставил вперед бешено вращающуюся цепь бензопилы и нажал рычаг акселератора. Бензопила заревела. Остался метр. Бензопила — не световой меч джедая из фантастической эпопеи «Звездные войны». Ей не помашешь, словно перышком, разрубая врагов пополам, не прилагая усилий. Первый каннибал, нарвавший своей грудью на шину с натянутой на нее цепью, успел достать Женю, ударил его в защитный шлем кулаком, Да так удачно, что Женя отлетел метра на два назад и упал снег. Шина с цепью, конечно, вошла наполовину своим жалом в тело нападающего. Естественно, после такой раны каннибал нежилец Но и Женя оказался на земле с почему-то заглохшей пилой в руках, слегка контуженной от резкого удара. Трое оставшихся напали сразу с двух сторон. Две женщины с одной, худощавый мужчина с другой. «Осталось трое!» — мелькнуло в голове у Жени, и он выставил неработающую бензопилу вперед, пытаясь закрыться ею от тяжелых ударов руками, посыпавшихся со всех сторон. С немецкими овчарками было проще. Те кусали, тянули, трясли. Каннибалы же, словно гориллы или шимпанзе, принялись наносить удары кулаками сверху вниз. Затем вырвали пилу из рук, отшвырнули ее в сторону и продолжили дальше избивать лежачего Женю. Удары сквозь защитный костюм чувствовались гораздо болезненнее, чем укусы собак, особенно по голове. Несмотря на шлем, голова подпрыгивала словно мячик, погружаясь все глубже в снег. Пока защита держалась, серьезных повреждений организму не причинили. Легкая встряска головного мозга не считается. Такую можно получить, если потрясти головой в течение нескольких секунд неприятно, но не смертельно. Гораздо хуже было то, что он не мог с этим ничего поделать. Его руки были постоянно заняты то освобождением от захвата, то прикрытием головы, по которой наносились ужасающие удары. Имелись нешуточные подозрения, что каннибалы такими темпами вполне могут сломать шлем, а затем его вообще расплющить вместе с головой внутри. Повинуясь голосу разума, фактически опасаясь за свою жизнь, Женя потянулся одной рукой к пистолету, который в этот раз висел в положенном для него месте на боку. Второй рукой он попытался прикрыть стекло на шлеме. Оно хоть и было прочным, бронебойным его точно не назовешь из-за своего небольшого размера, но оно пока держалось. Нащупав кобуру, Женя попытался расстегнуть ее. Но мужчина-каннибал, наверное, сообразив, что своими руками не приносит жертве значительного вреда, вдруг решил действовать по-другому. Схватив Женю за руку, которой он прикрывал голову и ремень, на котором висел нож с пистолетом, Канибал подбросил тело вверх. Причем сделал он это легко, как будто в Женькиной тушке совсем не было веса. Испытав стремительный взлет со вполне настоящей перегрузкой, затем ощущение невесомости, Женя неминуемо подчиняясь закону всемирного тяготения, рухнул вниз. Во время полета его немного развернуло, и падение состоялось на бок. Хорошо, что на земле лежал полутораметровый пушистый снег. Это значительно смягчило удар». Защитный костюм не особо спасал от падения с высоты, пускай небольшой, так что внутренние органы тряхануло знатно. Не успел он перевести дух, как тело опять испытало все те же самые ощущения – перегрузку, невесомость, падение и удар. Теперь Женя упал на спину, но зато на свежий, неутоптанный ногами снег. Приготовившись к очередному полету, Женя неожиданно для себя вспыхнул жарким пламенем. Несмотря на то, что он был одет в костюм, который предотвращал проникновение жара или холода внутрь. На нем отсутствовал специальный респиратор, который он одевал, когда использовал огнемет. Этот респиратор не давал проникнуть потоком раскаленного воздуха в легкие, а также защищал от едкого дыма. Сверху перед глазами все заполыхало. Капли бензина, не до конца сгорев в воздухе, падали на брезент многострадального защитного костюма, продолжая гореть, при этом впитываясь в ткань. Женя задержал дыхание. Хорошо, что жар всегда направлен своим потоком вверх. Только поэтому он не успел хапнуть смертельно раскаленного воздуха. Не теряя времени, пытаясь потушить себя, закувыркался в снегу, стараясь покинуть область внезапно возникшего пожара. Когда пламя удалось погасить, и он откатился от горящего вокруг снега на достаточное расстояние, Женя подскочил на ноги, выхватил пистолет и посмотрел на то место, где недавно чуть не сгорел. «Картина маслом» как сказал один из героев фильма «Ликвидация». Вокруг горел снег, покрывшись черными проталинами. Пламя было высоким, выше человеческого роста, несмотря на то, что ветер продолжал свистеть в ушах. Черный жирный дым поднимался в небо, закручиваясь в спираль, которую тут же уносил ветер в сторону города. Внутри жаркого пламени метались несколько человеческих тел. Их силуэты были похожи на тени, такие же черные, на фоне желтого огня». Метрах в трех от пламени, ближе к Камазу, стоял Андрей, закрывая свое лицо ладонью, пытаясь отгородиться таким образом от жара огня. На его плечах висел рюкзак с баллонами, а во второй руке он держал сопло огнемета, откуда вырывало синее пламя газа под давлением. Поняв, что Женя не может справиться сам, Андрей опасался стрелять, так как животные постоянно двигались и были в непосредственной близости от напарника. Сначала он хотел спуститься вниз, чтобы приблизиться вплотную к схватке и расстрелять напавшую троицу в упор. При такой тактике существовал наименьший риск задеть выстрелом Женю. Именно этот план Андрей приступил осуществлять. Открыл люк Кунга на крыше, запрыгнул внутрь, чтобы выйти через дверь, так было быстрее и безопаснее. Ноги не сломаешь на скользкой наружной металлической лестнице, покрытой коркой льда». Но трикунга на глаза попался Женькин огнемет, с помощью которого он одним, можно сказать, движением уничтожил банду академика. Андрей несколько раз его использовал, практиковался, чтобы в крайнем случае иметь возможность подменить Женю, поэтому знал принцип действия этого агрегата. План мгновенно поменялся. Расстрелять в упор животных тоже, конечно, отличная идея, но существовал риск, что один из троицы сможет успеть напасть на него, а этого ох как не хотелось. После схватки с голой девушкой в административном корпусе следственного изолятора, когда он чуть не отдал Богу душу, Андрей стал панически бояться открытой стычки с животными. А вот огнеметом вопрос можно решить одним махом. Тем более он точно знал, что Женькин костюм огнеупорный. Он специально был таким сделан. Сработал план на ура. Облив животных горящим бензином, вылетающим под давлением из сопла огнемета, он тут же их дезориентировал. Жаркое пламя подпалило глаза, и животные заметались на снегу, не понимая, куда бежать. Ну а дальше огонь их убил. «Жестоко, конечно. Лучше ничем, мы с Женькой», — так думал Андрей. Немного отдохнув, в кабине КамАЗа, переведя дух, подождали, когда бензин прогорит, оставив на своей почерневшей поверхности три обгоревших трупа. Решили продолжить расчистку дороги. Только в этот раз машину постоянно подгонять поближе, чтобы Женя успел, если что, запрыгнуть в кабину КАМАЗа. Тело после вынужденных полетов болело, но деваться было некуда. Пришлось Жене продолжить спиливать деревья, освобождая путь. Бензопила оказалась целой, пострадала не сильно, работала исправно. Наверное, лимит на чрезвычайное происшествие был исчерпан, так как далее до конца расчистки пути больше нападений не было. Объехав затор, они продолжили свое путешествие, по-прежнему двигаясь чрезмерно медленно, постоянно с опаской рассматривая пейзажи за окном. Уже через полчаса КамАЗ достиг Сенного рынка, от которого до сезона мир один оставалось меньше километра. Район Сенного рынка, по большей части, частный сектор, больше напоминающий деревню. Далее в сторону следственного изолятора выросли многоэтажки, вот в их сторону им и надо было двигаться. Судя по многочисленным протопанным тропам, пересекающим действенный снег перекрестка, дорог, этот район был обитаем. Кем были те существа, что проложили множество тропинок, пока было неизвестно, так как ни одного живого организма видно не было. Андрей сбавил и без того черепашью скорость, с опаской зерясь вокруг, приступил к развороту в нужное им направление. Женя еще плотнее прижал к себе Винтарез, приготовился к худшему, настроившись на то что в ближайшее время предстоит бегство на машине со вполне возможным отстрелом преследующих. «Ты че, приуныл? Давай быстрее этот участок проскочим!» Множество тропинок на снегу вынудили разыграться фантазии. Мерещились большие толпы каннибалов, и Женя стал поторапливать Андрея. КамАЗ преодолел перекресток и, прибавив скорости, направился в сторону сезон номер один. Когда подъезжали ко второму перекрестку, стало понятно, что проезд справа перекрыт трамваем, на вечно остановившемся прямо на дороге. В него врезалось множество машин, создавая совершенно непреодолимую крепость. Слева, а именно по встречной полосе, дорога была свободна. Между двумя этими дорогами проходил парк-аллея с пешеходной дорожкой посередине и лавочками по краям. Сейчас все это было засыпано снегом, и асфальта дорожек и лавочек не было видно. Можно было поехать по встречной полосе, но Андрей решил направиться через парк. Там точно не будет машин, что могут перегородить проезд. А дорога между деревьями аллеи достаточно широкая, чтобы по ней мог проехать КамАЗ. Удар чего-то твердого о жестянку кабины заставил друзей напрячься и начать озираться по сторонам. Андрей сразу заметил в зеркало заднего вида бегущую группу людей за автомобилем. Их было немного, человек десять, не больше. Затем справа из-за деревьев появилась еще одна стая животных. Они были настолько близко, что их можно было хорошо рассмотреть в стекло. Стая бежала параллельно к Амазу, была одета в различное трепио. По всей видимости, животные одевали на себя все подряд, совершенно не разбираясь, в какой последовательности это делать. На куртку, если размер позволял, вполне мог быть одет свитер, на него рубашка и так во всем, в разной последовательности. На одной ноге летний кроссовок, на другой зимний ботинок, джинсы, а поверх них широкая юбка. Мода, по всей видимости, канула в лету. Теперь одежда служила именно для того, чем она изначально являлась – средством борьбы от холода. При этом о ее эстетическом предназначении животные, кажется, не задумывались. Слева в окно ударилась палка с характерным для нее звуком. Обратив внимание налево, Андрей видел, что там еще одна стая из человекообразных животных, экземпляров так на двадцать. Может, все преследующие являлись одной стаей – Тогда это была самая большая группа объединившихся, как их называл Женя, разумных каннибалов, видимо, Андреем. Но об этом не хотелось думать. Чисто автоматически он прибавил газу, пытаясь уйти от преследования. КАМАЗ взревел, но скорость из-за глубокого снега не сильно возросла. Правда, этот же глубокий снег мешал двуногой стае эффективно преследовать двигающийся автомобиль. В корпус немного увеличившего скорость КАМАЗа полетели палки и камни. Стало понятно что на такой низкой скорости им вряд ли оторваться от преследующей стаи. До СИЗО оставалось совсем немного, и в любом случае им придется вступить в схватку, так как если не отогнать данную стаю или ее не уничтожить, появятся серьезные проблемы по эвакуации Николая. Ведь никто не гарантировал, что в следственном изоляторе не будет животных, а тут еще прицепившаяся стая, которая ведет себя очень активно, несмотря на леденящий ветер на улице. Опустив стекло, Женя прицелился в группу, бегущую с его стороны. Больше десятка каннибалов немного отстали от машины, но по ним было видно, что преследование они не намерены закончить. Машина немного потряхивала, поэтому нормально прицелиться не получалось. Первый и второй выстрелы ушли в снег, не задев никого из бегущих. Третья пуля попала одному из бегущих мужчин в область плеча, хотя Женя целился в грудь. Это была самая большая мишень. В голову бегущему он даже не наделся попасть. «Женек, осторожней!» Настороженный голос Андрея отвлек от стрельбы по бегущим целям. Взглянув вперед, Жене, впрочем, как и Андрею, стало понятно, почему их так настойчиво преследуют. Два огромных тополя, поваленных на дорожку парковой зоны, перегородили дорогу. За поваленными деревьями стояла основная часть этой гигантской стаи, никак не меньше сотни разношерстно одетых каннибалов. Свернуть куда-либо не было возможности. По бокам стояли деревья, которые не объедешь на такой машине, как «КамАЗ». Странным, а главное, очень настораживающим было то, что эти деревья были свалены недавно. Снег не успел занести их стволы. «Я назад!» — крикнул Андрей, и автомобиль резко остановился. Загудела коробка передач, «КамАЗ» дернулся, пополз задом. По металлу Кунга раздались удары. «На Кунг полезли!» Глядя в зеркало заднего вида, крикнул Андрей. Чтобы достать тех каннибалов, что смогут забраться на крышу Кунга, было два способа. Первый открыть дверь и, высунувшись из нее, стрелять в тех, кто пытался с его стороны скарабкаться по лестнице на Кунг или уже находился там. Но в этом варианте был один огромный минус. Его могли просто схватить каннибалы, что бежали рядом с Камазом, сорвать с места и вышвырнуть наружу. Причем такой сценарий был наиболее вероятным. Женя не питал иллюзий в силе и ловкости этих тварей. Второй – можно было воспользоваться небольшим окном в задней части кабины автомобиля. Всего их было два – с водительской и пассажирской стороны. Естественно, окно со своей стороны придется разбить, так как оно не открывалось, потому что было вмонтировано в корпус намертво. После этого, конечно, его не поставишь на место, а заделать его нечем. Поэтому в шею будет постоянно дуть с улицы – Внутри кабины будет холодно, а печка вряд ли справится с таким воздушным потоком. Но это был единственный, более-менее безопасный вариант. Тем более крыша кунга из заднего окна, как на ладони. Так что запрыгнуть каннибалом на крышу кабины Женя не позволит. Недолго думая, направил на прозрачную преграду ствол винтореза. Нажал пару раз на спусковой крючок. В окне появились две дырки с расходящимися от них трещинами. Взяв топорик, Женя обухом выбил остатки стекла. Зачем надо было стрелять? Да все очень просто. Окно небольшого размера имеет очень хорошую прочность, тем более автомобильное, а в узком пространстве кабины особо не развернешься для хорошего замаха. Получив отличное место для стрельбы, Женя встал коленями на сиденье, спиной к лобовому стеклу, приблизился к отверстию, когда-то бывшим окном, чтобы увеличить угол обзора, и посмотрел на крышу Кунга. «Разворачиваюсь!» — крикнул Андрей, и заднюю часть Кунга машины понесло влево. Андрей домчал задним ходом до автомобильной дороги, что пересекала аллею, и попытался выехать на проезжую часть, в сторону, где располагался торговый центр Триумф Молл. Он увидел, что этот короткий участок дороги заблокирован машинами, занесенными снегом. С другой стороны, дорогу преграждали несколько рисовых автобусов, навечно остановившихся много месяцев назад, встав друг к другу вплотную. Их поджали с разных сторон легковые автомобили. Оставался лишь один путь. Уйти той же дорогой, какой они сюда попали. Добраться обратно до сеного рынка, затем оттуда искать другую дорогу к сезону один. На Кунг взобрались две особи. Они пытались удержаться на двигающейся машине, не вставая в полный рост, оставаясь на четвереньках. Женя видел мелькающие грязные космы, но стрелять пока не решался. Слишком неочевидными были цели, да и самого мотало по салону кабины стороны в сторону. Андрей пытался сдать еще назад, чтобы выехать на парковую аллею и проследовать по своим делам назад на рынок, когда в лобовое стекло полетели тяжелые предметы. По жестянке кабины загрохотали удары. Женя отвлекся от наблюдения за теми, кто мог взобраться на машину. Посмотрел на Андрея, а затем вперед, через лобовое стекло, на котором появилось несколько новых трещин. Андрей уже переключал на первую скорость, чтобы начать движение вперед, когда раздался треск ломающейся древесины, и на их следы от машины, преграждая путь на сеной рынок, завалилось сначала одно дерево, а вслед за ним, с другой стороны аллеи, второе. Как такое возможно? Неужели те животные настолько сообразительны, что могут рубить или пилить деревья, заваливая их в нужном для этого направлении? Тут не каждый человек это сумеет, — выругался про себя Андрей и крикнул Женя. «Держись!» Стало понятно, что они попали в ловушку. Их просто загнали, как стадо антилоп, в эту аллею, немного погоняли, чтобы они проследовали вглубь до препятствия, которое невозможно преодолеть, а затем захлопнули за западню. Можно было сказать, что их путь окончен. В общем, приехали они. Теперь им не выбраться отсюда живыми. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сказать, что это конец. Сама мысль еще не до конца дошла до сознания – не вызвала апатию к происходящему, еще хотелось верить в чудо и бороться до конца. Андрей, осознавая, что путь лишь один, в сторону вставших на века рейсовых автобусов, чтобы попробовать пробить бетонное ограждение высотой примерно с метр и вырваться к губернскому рынку и проследовать дальше по рельсам трамвайных путей до Саратовского военного института Национальной гвардии Российской Федерации. Военный институт находился напротив через аллею от сезона «Мир один». Там же есть обезная дорога, которая поможет объехать устроенную животными западню». Грубая сила толкнула Женю вперед, на спинку сиденья, резко выведя его из оцепенения, заставив отвернуться от лобового стекла и посмотреть на крышу кунга через разбитое заднее окно. Пока Женя любовался видами их с Андреем наступающего конца, каннибалка, одетая точно разноцветная елка, по всей видимости, она напялила на себя все яркие шмотки, что смогла найти – От этого выглядела невероятно пестро, схватила торчащий из окна ствол винтореза и дернула на себя. Больше от страха, увидев столь яркое быство красок, Женя нажал на спусковой крючок. Прозвучал ляск выстрела, а вылетевшая гильза ударилась по каске Андрея, что сыграло как спусковой механизм. Андрей надавил на газ, отпустив сцепление. Камаз, взревев, полетел вперед. Вылетевшая пуля угодила каннибалке куда-то в район живота исчезнув в множественных складках одежды. Отрезка тронувшейся машины она покатилась назад, продолжая крепко удерживать винторез за толстый ствол. Женя не смог его удержать. Силы были явно неравны. Плюс инерция движения автомобиля. Винторез исчез вместе с упавшей с кунга-каннибалкой. Горесть потери почти новенького винтореза обожгла душу, когда еще более сильный удар кинул Женю на лобовое стекло. Сверху послышались удары тел о жестянку Камаза, Все, кто успел взобраться на крышу Кунга, моментально улетели вперед на травяные рельсы, занесенные снегом, ударяясь напоследок в полете конечностями о кабину машины. С первого раза одолеть разрушенную, как оказалось, не бетонную, а кирпичную отштукатуренную преграду не удалось, но получилось развалить ее на более мелкие составляющие, которые стало вполне возможно преодолеть на высоких колесах КамАЗа. Поэтому Андрей принялся сдавать назад, чтобы набрать скорость для второй попытки. Животные, наверное, сообразили, что задумал водитель, потому что немедля сразу со всех сторон бросились к машине. Бля, Женек!» Как только Андрей остановился, чтобы переключить на первую скорость и начать разгон, боковое стекло со стороны водителя сначала побелело, а затем осыпалось внутрь. Машина закачалась. Множество рук и ног заколотили по ее обшивке – Женя еще не до конца, придя в себя от удара о лобовое стекло, увидел, как Андрея схватили за лямку бронежилета и потянули наружу через разбитое боковое стекло. Недолго думая, Женя выхватил пистолет из кобуры и приднулся поближе к Андрею. Канибал, мужчина средних лет, удерживая Андрея за бронежилет, тянул его на себя. Второй рукой он уже замахнулся, чтобы ударить его камнем, находящимся у того в ладони». Наведя дуло пистолета прямо в лоб этому отморозку, Женя выстрелил. Обмякшее тело отпустило Андрея и завалилось назад. Но его место мгновенно заняла девушка с палкой в руках. Женя опять выстрелил. Сзади разбилось окно с пассажирской стороны. Женя лишь мельком посмотрел назад, заметил, как широкие мужские ладони схватились за посыпавшееся словно лед стекло, выгребая его наружу. Андрей, получив свободу, наклонил голову, чтобы дорогу было видно, так как Женя нависал над ним и помчался вперед. Со стороны водителя каннибалы не теряли надежды схватить находящегося за рулем Андрея, и Жене приходилось постоянно сокращать их популяцию. Вскоре закончились патроны. Пришлось перезаряжаться. В это время пассажирская дверь распахнулась, и внутрь кабины валился плотненький такой дядечка. Он сразу же нацелился на Женю, так как его глаза были устремлены на него». Удар КамАЗа препятствие отбросил всех вперед. Опять на железную дорогу полетели все те животные, что успели залезть на машину и зацепиться за нее. Крупный дядька тоже полетел, но только в лобовое стекло, предоставив возможность закончить Жене перезарядку. Спина Жени была прижата к панели управления, и он ощутил лишь небольшую перегрузку, что не помешало ему передернуть затвор, досылая патрон в патронник. Когда каннибал поднял свою голову после неожиданного для него полета в кабине КАМАЗа, стол пистолета ПМ уже был направлен в его лоб. Выстрел, и мозги с кровью запачкали все пассажирское сиденье. Сам дядька, потеряв упругость, просто выскользнул из машины наружу в открытую дверь, словно тюлень по льду в лунку льда. В этот раз КАМАЗ преодолел препятствие в виде кусков кирпича, не очень крепкой железной градки, и вырвался на трамвайные пути, Заднюю часть машины тут же понесло вправо. Андрей продолжал давить на газ, пытаясь выровнять автомобиль. Чувствовалось, что передние колеса попали на скользкие рельсы под снегом, и Андрей с трудом преодолевал этот путь. Нужна была скорость, чтобы уйти от преследователей. Наконец задние колеса зацепились за что-то под снегом. Автозак дернулся, вильнув кунгом, опять скидывая себя, пытающихся залезть на него каннибалов, и помчался вперед, набирая скорость. Преодолев по путям засаду, оставшуюся на аллее, домчавшись до поворота к торговому центру Триумф Молл и «Сезон номер один», стало понятно, что повернуть в том направлении не получится. Дорогу кто-то тщательно завалил деревьями, разным хламом, положив их между машинами под снегом. Пришлось продолжить путь по железной дороге до следующего поворота. Не сговариваясь, они решили объехать квартал по кругу и заехать с другой стороны, надеясь, что там дорога свободна. Тем более животные огромной стаи, более сотни особей, преследовали их практически по пятам, и нужно было как-то избавиться от этой толпы, которую сложно перестрелять, оставаясь в небезопасной кабине КАМАЗа. Справа через дорогу находилась стена бетонного ограждения с колючей проволокой поверху. Это была территория Саратовского военного института Национальной гвардии Российской Федерации. За ограждением находились здания. На первом из них – Висел натянутый баннер из белой ткани, больше похожий на непромокаемый прорезиненный брезент. На этом баннере черной краской вручную, скорее всего, кисточкой, большими буквами было написано «Обитель Господа нашего Назарет». Баннер наверняка был изготовлен после произошедшей катастрофы. У Бога, так как выглядел бы совсем по-другому в старом мире, где работали станки для печати. Плюс он не был запылен, выглядел свежо, как будто его повесили не позже месяца назад. За ограждением виднелись деревянные постройки из досок, напоминающие караульные вышки, и возвышение с площадкой сверху. На одной из таких площадок стоял мужчина в длинном плаще с надетым на голову капюшоном. Он демонстративно махал друзьям рукой, как бы приглашая их. Сквозь ветер слышался человеческий голос «Сюда! Давай ко мне!» Туже через ограждение с колючей проволокой на веревках спустилась широкая лестница с перилами, больше похожая на трап самолета, По такой лестнице можно было бежать и не карабкаться наверх. Андрей повернул КАМАЗ в сторону этой лестницы. Женя не непонимающе взглянул на него. Все это выглядело как-то подозрительно, ведь они не знают, кто поселился на территории военного института. Андрей махнул головой вперед. «Там завал!» Взглянув туда, куда указал Андрей, Женя понял, что они действительно не проедут вперед. Дорога была перекрыта различным хламом. Ловушка каннибалов захлопнулась, и теперь им деваться некуда только искать свое спасение на территории военного института, тем более их демонстративно приглашали. Как только КАМАЗ остановился напротив спущенной лестницы, Женя, схватив сумку с боеприпасами и двумя запасными АК-74, лежащими внутри, изрядно испачкавшись в крови и мозгах каннибала, выскочил из кабины автомобиля. Не теряя времени, зная, что Андрей следует за ним налегке и прикрывает его спину, побежал вверх по лестнице. «Сюда!» указал мужчина на решетчатый проход, похожий на туннель, ведущий в здание. Женя нырнул в него, Андрей вслед за ним. Мужчина в плаще потянул веревку, и лестницу взмыла вверх. Ее подъемная конструкция была проста как мир, представляла собой разновидность подъемного механизма, называемого журавлем, или рычаг с противовесом. Устройство представляло собой толстое длинное бревно, журавль, на рассохе, бабе с лестницей-трапом на одной стороне и бетонными блоками на другой. «Проходите внутрь», — сказал мужчина, как оказалось, с большой и довольно-таки объемной бородой, и тоже проследовал за ними в туннель из решеток, закрыв за собой такую же дверь из металлических прутьев. Опасности пока не ощущалось. Было лишь удивление и любопытство встретить еще одного нормального человека в этом богом забытом мире. Поэтому Женя пошел туда, куда указал мужчина — За ним Андрей. Замыкающим следовал хозяин, поселившийся в столь странном месте и, судя по постройкам вокруг, неплохо так поселился. Они прошли улицу по коридору, сделанному из решетки, и зашли в дом. Вернее, это был не дом, а учебный корпус института, его холл. Наверное, раньше он был светлым и располагающим. Теперь же холл представлял собой куб решетки из толстых прутьев, действующих угнетающе. Двери, чтобы выйти из этого куба, были закрыты. И Женя с Андреем остановились, дожидаясь хозяина этих мест. Мужчина в плаще не зашел следом за друзьями. Позади громыхнула металлом тяжелая дверь, закрывшись характерным звуком, словно это была дверь сейф банка. Друзья недоуменно и недоверчиво уставились на закрытую дверь. Тревога еще не успела парализовать их тела. Почему-то доходила очень медленно, что их просто закрыли в монолитном, судя по виду толстых с большой палец толщины прутьев, Решетчатом Кубе. там кубя.